Зачистка. Быстро с самого раннего утра выдвинуться не удалось. Хотя Вадим рвал и металл, ругался, требуя начинать немедленно. Отвлекало то одно, то другое. После всего произошедшего вчера толком выспаться никому не удалось, кроме, пожалуй, Владимира. Тот спал как убитый. Для остальных встряска от дневных событий была слишком велика, оттого в основном все и угомонились только под утро. Потом в общих с Владимиром обсуждали технологию зачистки. Потом хорь расставлял новые посты. Выдвигая основные силы общины в деревню, он отнюдь не хотел оставлять пригорок без защиты. Внезапный удар уцелевших в бойне или какой-нибудь бродячей группы мог застать врасплох. Потом он же подбирал тройки для, собственно, зачистки. И они вместе с Владимиром устроили нечто вроде импровизированного тренинга во дворе возле церкви в одном из домов общины. Вовчик, как настоящий военный вождь, отнюдь не собирался подставлять своих бойцов под пули и собирался действовать наверняка. Также пока в первом приближении, решили, что делать с пленными и с теми, кто, кого удастся выцепить в деревне. И с самими деревенскими. Разногласий тут не было. И Вовчик, и Владимир, и Вадим, и даже Катерина все были за максимальную жесткость. Этот гненик нужно было выжечь раз и навсегда без вариантов. Пока возились с подготовкой, Бабаха руководил технической стороной дела. Во-первых, окончательно выгрузили и распределили привезенное оружие. Во-вторых, заправили по пробку сам Сванопотам и выгрузили бочки с топливом, которые Владимир предусмотрительно привез из норы. А главное, Бабах смонтировал из говна и палок, как он выразился, а точнее, из всякой электронно-электрической лобуды, найденной в общине и в трофейных машинах. Слабенький, но вполне действенный мегафон, усилитель, динамик которого установили на крышу Сванопотама. Таким образом, провозились до самого обеда. Ну и, раз уж так сложилось, пообедали и двинули на зачистку, как назвал операцию Вовчик. То, что в ней не принимал участие отец Андрей, кроме чисто делового момента разбираться с хозяйством на пригорке, имело еще и другое значение, о котором Вовчик не нужным распространяться, а именно, чтобы священник по своей доброте душевной не вздумал вмешиваться в планируемые весьма жесткие по своей сути мероприятия. Несмотря на то, что самым рьяным инициатором самой жесткой зачистки «Чтобы духу их сов шайтана там не оставалось!» как он выражался, выступал Вадим, он тоже остался на пригорке. Все же он был ранен. К тому же кому-то из основных нужно было пасти округу, как выразился опытный крыс. И лучше с колокольни. У нас в башне на этот случай специальная бабка есть, сообщил он всем, немного обохвались. Ольга Ивановна, очень дельная бабка. Тщательная и боевая. Она в гопников банками с компота швырялась. И сейчас службу несет. Правда без снайперки. Но мы ей бинокль дали. Довод, что надо остаться на пригорке для наблюдения за обстановкой, как у нас бабка в башне, был, конечно, неубедительным. Но вот ранение, а главное то, что Зулька однозначно заявила, что если отец пойдет в деревню, то и она тоже на пригорке не останется, будет крыса страховать. И вообще, надо бы Альбертика выцепить и пристрелить, наконец, гада. Вот это послужило доводом. Вадим остался, при условии, что обе дочери останутся при нем. Особенно с Гузелью нужно будет переговорить. Что-то она вернулась с такого блестящего по результатам путешествия в Варшанку совсем шмурная. Дома почти не ела и о путешествии ничего не рассказывала. Хотя, казалось бы, вернулась со своим парнем, столько долго ее добивавшимся. Отец мать согласна, так в чем дело-то? Дочь отмалчивалась. Надо было разбираться. Единственное, что перед отправкой экспедиции на зачистку Вадим буквально заклинал «Жесткость, жесткость и еще раз жесткость!» «Чтоб ни одного, ни под каким видом!» И хорошо. Попасть с собой не берете, мешал бы он со своими проповедями человеколюбия. Жесткость и, жестоко, и даже жестокость. Не торопясь, порыкивая дизелем, свонопотам, управляемый Владимиром, по следам от гусенц БМП, вчера пришедших из Озерия, добрался до околицы деревни. Здесь он распахнул заднюю дверь Кунга, и из него высыпался десант. Три тройки зачистки. Катерина, Адель и Верочка. Толик, Крыс и Бабах, Матюшкин, Белка или Комишон. Толик не хотел отпускать Элеонору на зачистку, но она настояла. Это было не очень сложно. После вчерашнего реального чуда Толик до сих пор пребывал в состоянии некоторой ушибленности. Он всегда очень земной, практичный, не верящий ни в какую потусторонщину, несколько потерял ориентир отделяющие реальность от мистики, и договориться с ним оказалось неожиданно легко». По боевому расписанию действовать должны были только первая и третья тройка. Основную ударную силу в виде тройки э, только крысы и бабаха вовчик назначил в свой стратегический резерв. Нарвавшись на любое серьезное сопротивление, тройки зачистки не должны были вступать в бой, а лишь отступив блокировать сопротивляющихся огнем и вызвать резерв. Резерв, вооруженный кроме личной и легкой стрелковки, теперь уже и пулеметом с двумя гранатометами, должен был жестко и нелицеприятно, не впутываясь в перестрелки, вынести к чертовой матери всех сопротивляющихся вместе с их окружением, как выразился Вовчик, от не собиравшийся больше нести потери в личном составе. Зрелище убитых общинников. Геннадий Максимович, прошитый на вылет из пулемета, Настя, получившая пулю в голову, других убитых раненых при вчерашней гражданской войне, в том числе и Аленки, прибывшей с Владимиром на помощь. Все это отнюдь не способствовало каким бы то ни было мыслям о соразмерном применении силы и соблюдении правил и обычаев войны. Сам Вовчик для себя посчитал, что для него не будет унижением его военного авторитета, если он, послав по сути на передовую девчонок из спецназа, сам будет следить за происходящим и руководить операцией из относительно безопасного места через люк в крыше бронемашины. Поравнялись с первым домом. Две тройки, похрустывая снежком, взяли его в клещи, отрезая возможность бегства, и через громкоговоритель Вовчик по возможности убедительным, но нейтральным тоном прочитал обращение. Всем выйти из дома, включая детей, стариков, больных и раненых. Имеющиеся оружие вынести и сложить перед входной дверью. Стоять перед входом, руки держать на виду, резких движений не делать. Каждый, кто окажет любое сопротивление, будет убит. Со всеми остальными... Будут предприняты следственные действия. Последняя фраза должна была символизировать, что огульно, скопом, убивать они никого не собираются. Но и заранее всем и каждому гарантировать жизнь тоже не намерены. Хотите иметь шанс на жизнь? Выходите. Нет, ваш жизненный цикл будет окончен тут же, самым прямым и примитивным способом. Обращение пришлось повторить трижды, но из дома никто не вышел. Хотя дымящаяся труба и расчищенный снег во дворе однозначно показывали, что дом обитаемым. — Слышь, — стукнул в стену кунга прикладом Толик, — слышь, хорь, так не пойдет, они нас что-то серьезно не воспринимают, давай-ка я врежу из ПК по окнам, чтобы поняли, что тут без шуток. — Давай, — откликнул сверху Вовчик, — только не по окнам, со стеклом ведь вообще никак, Вдарь под крышу, ну и чтобы не зацепить случайно кого. Как думаешь, пробьет пулемет бревно? — Спрашиваешь. Толик живо изготовился для стрельбы с колена, и вскоре пулемет разразился длинной очередью, прошившей строение чуть выше окон. Полетели щепки. Чуть только отгремело эхо выстрелов, Вовчик обратился вновь. Следующий этап будет граната в окно. считая до пяти. Раз. На этот раз обращение было воспринято как вполне убедительное. Дверь дома распахнулась, и во двор один за другим потянулись, подняв руки в интернациональном жесте сдающихся перепуганные жильцы. Вовчик поразился, сколько их было много. Впрочем, да, ведь после того, как они ушли на пригорок, в озере еще пребывали и пребывали люди, которых голод и война гнали по земле регионов. Многих, большинство из них, он и не знал в лицо. После того, как все вышли из дома, одна тройка контролировала обстановку вокруг, а вторая вошла, вернее, ворвалась в дом, проверяя все углы и потаенные места на предмет прячущихся. Никого. После того, как Вовчику сообщили, что зачистка произведена, он обратился к жильцам. Всем сейчас теплее одеться и через час собраться у, у того дома, где всегда собрания проводили, у бывшей конторы. Так нейтрально он назвал казарму хроновской дружины. Будут доведены до сведения новые расклады. Что расклады в деревне со вчерашнего дня поменялись, надеюсь, все уже поняли? Все послушно и испуганно покивали и убрались обратно в дом. Вот примерно по тому же сценарию и пошли по деревне. Нет, не везде, далеко не везде обходилось без эксцессов. В следующем же доме тетка с набрякшим красным, как свеклу опухшим лицом, кинулась на группу зачистки с диким воплем. «Где мой Мишка? Где он? Я спрашиваю!» Ясно, что речь шла о ком-то из хроновских дружинников. Кто мог сказать, где он? Далеко не всех убитых опознали, а ранеными и пленными сейчас как раз должны были заниматься отец Андрей на пригорке. Тетку горяча чуть не пристрелили, но, впрочем, обошлось всего лишь убедительным ударом ей в подбородок прикладом автомата. Закатив глаза, та села на снег. Вовчику пришлось внести свое обращение дополнение, что, мол, собравшимся у конторы будут доведены предварительные сведения о ваших родственниках, сейчас находящихся на пригорке. В каком виде они там находятся, он уточнять не стал. Возле дома старосты приняли особые меры предосторожности – Бориса андреевича это точно не было ни среди пленных, ни среди убитых. Во всяком случае, среди тех, кого нашли и стащили во двор к церкви. А значит, хитрый гад опять сбежал, и встречи с ним можно было ждать в любой момент. Вовчик, как и Владимир, питал какое-то животное подсознательное отвращение к старости. Он не мог объяснить это логически, но каким-то шестым чувством чувствовал, что большая часть бед произошедших в Азерии, была связана и проистекала через него странного типа измурска любителя декламировать реплики героев из старых классических пьес. Он, как и Владимир, да, собственно, как и все, кто еще с лета жил в Азерии, питали к старости странное чувство, нечто среднее между ужасом и омерзением, примерно как больной бешенством крыси, загнанный в угол омерзение и ненависть, замешанное на подсознательном ужасе перед смертельно опасным животным. Для себя Вовчик даже решил не играть с ним в беспристрастность, а как только увидит его, пусть даже издающегося, попросту пристрелить на месте. В конце концов, гражданские войны, войны между гражданами одного государства, одной общности, одного менталитета всегда были самыми жестокими, и в них редко учитывались какие-либо правила. Только взаимная ненависть и галимая целесообразность решали, кому жить, а кому умереть. Отчитываться тут некому, ну и не разводить гневой либерализм. Однако стоило только слонопотому остановиться возле его дома, группам зачистки, занять позиции, и вовчик через усилитель не неокончивающего первой фразы, как дверь открылась, и из дома выбрался какой-то сгорбленный старик. Сильно припадая на одну ногу, он подковылял группе зачистки и стал мелко и суетливо кланяться. Одет он был в рваные, балахонистые камуфляжные штаны, явно больше ему на несколько размеров, кутался в рваную телогрейку, бог узнать, каких времен, из дыр которой торчал даже не синтепон, а самое настоящее желтоватое от старости вата. На голове драная лыжная шапочка. Двершали облик старца длинная по грудь, седая борода. Старик Шепелявя назвался Евсеичем и сообщил, что он на прошлой только неделе пришел своим ходом в деревню из соседнего района, где у него сгорел дом. Родственники не приняли ненужного им теперь старика, и он шел от деревни к деревне, побираясь и помогая по хозяйству. Тут в озере. — Хозяин главный тута. Приютил его взамен на присмотр за хозяйством. Топить печку, изыскивать дрова, топливо, готовить, кушать, греть воду. За это кормили. Нет, сам Борис Андреевич, как вчера, ушли сотоварищи наверх, на войну, как он сказал, так и не вернулись. Местных раскладов он нет, не знает. Он ни за кого, он тут только за поесть. Не убивайте и не прогоняйте старика, воины. Дозвольте жизнь кончить в тепле и хоть с какой пищей. Он, Евсеич, еще может быть полезен. Старик вызывал жалость. Из-под кустистых бровей, таких же седых, как борода и пряди шевелюры, торчащие из-под шапки, смотрели светлые, непрерывно слезящиеся со старческой безуминкой глаза. Руки его тряслись, колени подгибались, и непонятно было то ли от старости, то ли от страха. Голос дрожал, и смотрел он с такой мольбой – что и в очерствевшем сердце Вовчика шевельную жалость. Что черт побери жизнь с людьми делает? Жил вот человек, работал, дом свой имел, наверняка пенсию, родню, семью. И вот вынужден на склоне лет скитаться, проситься в примаки, чисто за еду. И никому-то он не нужен. Ни бывшему государству, ни родственникам. Иди и сдохни, где и как хочешь, старый. «А что в доме?» — осведомился Вовчик. Старик поведал, что в доме, кроме него, никого, что после вчерашнего никто не вернулся, а он оставлен тут присматривать за припасами, кое тут в доме, в погребе, то есть под полом и хранятся. Припасы на всех тех воинов, кои пошли вчера воевать церковь. церкву. Все здесь в подполе, а он Евсеевич без разрешения ни-ни, даже кусочек. Он всегда был честным человеком. Это было интересно. Его Вов скомандовал первой тройки произвести зачистку, естественно, с соблюдением всех правил безопасности. Мало ли что тут старик говорит. Осмотрев дом, группа зачистки доложила, что да, так и есть, дом пуст, а в подполе действительно хранятся немалые запасы продуктов. Это была хорошая новость, и Вовчик повеселел. В конце концов, он, как военный вождь, проводя зачистку деревни, кроме вопросов, связанных с репрессиями, ведь будет также и вынужден решать и вопросы хозяйственные, и в первую очередь, чем и как кормить людей. Бросить их на произвол судьбы, как бы не вариант. Судя по состоянию тех домов, что они уже осмотрели, ничем хорошим это не кончится. Большая часть до весны не дотянет. Да, такова доля оккупанта. оккупировал теперь сам решай их хозяйственные вопросы. Плохо, скудно, криво с их помощью, но решай сам. Решение, как им жить дальше, принимать тебе. А он не Господь Бог, чтобы шестью хлебами накормить сон страждущих, как вещал отец Андрей в одной из проповедей. Интересно. Как у этих стартующих, так удачно накормленных было с дефикацией в соответствии с массой фактически потребленного продукта или больше, а если больше, то как с законом сохранения массы? В общем, Вовчик был убежденный материалист, хотя вчерашние события с внезапным появлением Элеонора, сестры Вовки, про которую тот забыл ему сразу сообщить, и которая так внезапно уже оказалась, была и подругой Толика, в поисках которой он с друзьями так вовремя и прибыл в Азере, несколько поколебали его, неверие в чудеса. Впрочем, и не у него одного. Старику Евсеевичу Вовчик разрешил не являться на место общего сбора конторы, а быть дома, а оберегать запасы. А если вдруг явится староста, бегом и немедленно сообщить ему, как главе новой администрации деревни. Понял? Понял. Старик мелко и благодарно закивал и упятился в дом, а слонопотам, сопровождаемый группами зачистки, двинулся дальше. Слонопотам миновал уже половину деревни и приблизился к конторе. Там поблизости был дом Никишиных, и все семейство явно было в сборе. Пялись в окна на приближающуюся кавалькаду. Впереди слонопотам, а за ним ощетине стволами во все стороны тройки зачистки. — Ишь, как, как фашисты прям, это зондер команда во! — проскрипела бабка, оглядываясь на своих, отыскивая взглядом внука, вчера счастливо избегшего смерти, ранения или плен на пригорке. Тот, тоскливо улыбаясь, старался вжаться спиной в угол. То, что расклады в Азерии меняются, он понимал еще лучше других. После обращения Вовчика в доме началась суета. Все слышали пулеметные очереди у некоторых других домов и, естественно, мысленно уже нарисовали себе картину, что всех не подчинявшихся тут же и того, из пулемета. Ибо расклады сменились. Внук завыл «Бабушка, бабушка, не выдавай!» В истерику впали его мать и большинство из домашних. Лишь сама бабка, как глава клана, да еще и лотиха Тамара, сохраняли путь внешнее, но спокойствие. Бабку поддерживал ее немалый жизненный опыт, а Тамару осознание, что хуже не будет. А чем черт не шутит, со сменой раскладов, возможно, что-то и улучшится. Бабка и все ее наглое семейство, обращающееся с ней и ее дочкой, как с рабами, озлобили ее в последнее время до нельзя. «Это, это, что ж делать-то, взгляд бабки метался выходить то надо то а то сожгут ведь бабушка не выдавай так ведь это выдавай не выдавай толку то когда ддут из пулемета то тут то все и поляжем бабушка молчи малохольный молчи лучше никишина выходите во двор все руки держать на виду оружие бросить на входе тогда стрелять не станем считаю до пяти раз «Это...» — бабка ткнула пальцем в Тамару. «Иди-ка он выйди. Вон...» — она указала на автомату внукой разгрузку с магазинами. «Вон это... Все... Вынеси... Отдай... И, и скажи, пусть уезжают... Боимся мы выходить... Дети тут-то... Иди, Грю... что стоишь? Кому сказала я?» «Три...» Но Тамара что-то резко стало выпрягаться. Вместо того, чтобы под метнуться, выполняя указания, она с удивительной вдруг независимым видом и, подчеркнуто не торопясь, взяла автомат и разгрузку и, не удостоив бабку ответом или даже взглядом, вышла. В окно бабка видела, как та подошла к бронемашине, держа оружие в вытянутых руках, положила все это на снег, о чем-то переговорила, задирая голову с Вовчиком. Затем вернулась в дом и с порога удивительно наглым, как это оценила бабка, тоном, произнесла «Сказали всем выходить». Ему, она кивнула на трясущегося в углу внука Никишиной, первым. «От...» Ты сказала ли им, им и вообще, что-то ты, Томка, что-то ты нахально как-то ведешь себя? Ой, смотри! Бабушка вдруг неожиданно не прежним, не испуганно жалким голосом ответила та. Вы, может, не поняли еще? Вам же, вон, говорят, расклады поменялись, вас поменялась. Сейчас не мне, а вам, бабушка, надо смотреть. последней фразы она явно и нагло предразнила манеру говорить старухе. Та побледнела. Расклады реально менялись, и чем это чревато еще стоило разобраться. До башни выли, малышня испуганно сопела, внук плакал в углу. Тамара демонстративно стала одевать свою дочку. Надо было определяться. Пять. Донеслось окончание счета с улицы, и тут же короткая очередь прошила стену под потолком, сбив несколько банок с полки. <звык> С визгом и криками семейства повалилась на пол, закрывая голову руками. Бабка осталась недвижима, взгляд ее метался по комнате. «Снова отсчет и граната в окно!» — послышалось с улицы. «Раз!» «Ну!» — подхватилась бабка с места, приняв наконец решение. Э, «Быстро на улицу!» Это было сказано, вернее, скомандовано внуку, тоном нетерпящем возражений. «Быстро!» — я сказала! «Бабушка!» «Быстро!» — говорю! «А ли нам тут всем из-за тебя погибать?» Выходи, говорю! Ну! Бабка уже кричала на трясущегося внука. Авось не застрелют! Ну и что, что в дружине был? Там многие были! Давай, выходи! Не погибать нам тут из-за тебя малохольного! А все, одевайся! Быстро! Началась суета, все лихорадочно принялись одеваться. Вовчик не успел досчитать и до четырех, как из дверей дома первой вылетела сама бабка Никишина и, устремившись к забору, возле которого стояли готовые к проведению зачистки тройки, не обращая внимания на наставленные на нее стволы, шлепнулась на колени и заголосила Чуть не на всю улицу. Ай, Вовочка, да, наконец вы пришли! Да сколько же мы вас ждали-то! Да сколько же мы без вас натерпелись-то! Да спасители вы наши! Облагослови вас Бог! Прогнали проклятого старосту и Гришкиных убивцев-то! Накажи Господь-то! Спаси вас, Христос, за ваши добрые дела! И милостивые вы наши! Долго мы вас ждали там. Бога за вас молили то а -а -а. Вовчик молчал. С высоты кунга молча рассматривал голосящую бабку. Словам ее, он не верил ни на грош, зная ее хитрую и подлую натуру, но понимал, что ей надо проораться, иначе трудно с ней будет вести беседу. Ха, вот сволочная старуха. В соседних дворах прекрасно слышали обращение Вовчика по громкоговорителю и вопли старухи Никишины. Все соседи также прекрасно знали, что из себя представляет бабка Никишина насколько тонко она чувствует политический момент, и по ее воплям четко поняли, что бабка явно сменила вектор, а стало быть прежней власти и правда каюк. Старая Никишина была общепризнанным флюгером, и если уж она позволяла себе во всеуслушивание на всю улицу катить бочку на старосту и Гришкиных убивцев, стало быть все, власть действительно меняется. В соседних домах засуетились, не дожидаясь пока очередь дойдет до их домов, принялись спешно одеваться. «Я его покну, разглядывая Вовчика через снайперский прицел Мосинки, хищно пробормотал Васек. Он сейчас допиздится у меня тут. Он занял позицию за травяным сараем через два дома от двора Никишиных, где они провели эту ночь, и был готов завалить главного их с первого выстрела, как вчера на пригорке свалил кого-то там тоже, выглядывавшего из люка на крыше бронемашины в красной куртке из РПГ. «Ты что, совсем дурак?» — ткнул его в бок кулаком Чевер. «Валить надо было вчера на пригорке, а сейчас ты что хочешь?» Чтоб нас тут раскатали из пулеметов из РПГ. Куда мы тут оденемся после того, как ты его завалишь? В снегу, бля, по колено. Да от нас мокрого места не останется нах. Быстро убрал ствол, мудак. Васек, получив тычок в бок, болезненно скривился. Он был ранен. В словах Чевера был прямой резон. Это тебе не заваруха боя. Тут в ответ на снайперский выстрел однозначно с землей смешают. Что мог сделать броневик, поливая окопы сразу из четырех пулеметных стволов? Он наглядно видел вчера. К тому же гранатометы. — Да, стрелять сейчас — это верная смерть. И он отложил Мосинку. — Давай пока сюда не дошли в дом, — продолжал шипеть на ухо Чевер. — Берем все, что найдем мы жраты, лыжи, и дергаем отсюда огородами. Не погонятся же они за нами. Ну! Пригибаясь, они побежали обратно к дому. С Никишинами все было решено. Одевшись потеплее, они, выбравшись на улицу, всем скопом побрели к месту сбора, к конторе. Внук бабки тщательно обысканный, получив пару зуботычин от Толика, впрочем беззлобно, чисто для понимания ситуации, также впереди сванопотама норе побрел по улице.